Служение и смысл. Взгляните на рисунок 46 в буклете приложения. Если включить идею планирования выполнения оценка в нашу модель лидерства на основе целого человека, она будет выглядеть именно так. В центре модели помещен четвертый элемент – служение. Его цель – отразить потребность духа в значимости и внесении вклада в окружающий мир мы видим что в этой истории даже уборщики начали ощущать великий смысл в своей работе они начали испытывать гордость за свое мастерство и в результате стало повышаться качество на всем предприятии они обрели свой голос я вновь хочу обратить ваше внимание на стрелку окаймляющую диаграмму она является символом цикла процесса после того как оценка одного этапа произведена разрабатываются новые планы учитывающие полученные уроки эти планы выполняются И цикл совершенствования повторяется. Вы можете спросить, хорошо, если вы доверяете людям дело до такой степени, зачем вообще тогда нужны те, кто будет их контролировать? Ответ прост. Для того, чтобы создать людям условия для раскрытия способностей, а затем отойти в сторону, не мешать им и оказывать помощь по мере необходимости. В этом заключается роль лидера-служителя. Ведь в конце концов, ваша задача не в том, чтобы польстить своему эго, а в том, чтобы работа была выполнена. Снова о выборе. История об уборщиках – прекрасное напоминание о том, что люди в своей работе делают выбор в зависимости от того, насколько задействованы четыре составляющие их природы. Как это показано на рисунке 47 в буклете приложений, каждый выбор делается в ответ на более глубокие мотивы, которые могут колебаться от гнева, страха и поощрения до долга, любви и смысла. Долг, любовь и смысл являются важнейшими источниками мотивации и всегда позволяют добиться величайших и наиболее устойчивых достижений. Лидерство направлено на стимулирование высочайших побуждений человека. Управление людьми как вещами низводит человека до уровня низменных инстинктов. Это кровопускание современного управления. Наша история, кроме того, отражает одну чрезвычайно важную вещь. Ни характер работы, ни экономическая эпоха не делают труд интеллектуальным. Только убеждения и стиль работы менеджера определяют, будет ли человек работником умственного труда. Если человека не воспринимают как работника интеллектуального труда, то есть если уборщика не рассматривают как специалиста по уборке, то он становится работником физического, а не интеллектуального труда. Фильм «Природа лидерства». Рекомендую вам посмотреть небольшой фильм, который заставит вас поразмышлять об основополагающих принципах системы лидерства, усвоить их и действовать в соответствии с ними. Природа – это фон, на котором происходят события, и одновременно учитель. Уверен, что фильм вдохновит вас точно так же, как он вдохновил меня. Вы найдете его на dvd диски. Позвольте теперь перейти к обобщению всего, о чем мы с вами говорили, чтобы показать, что четыре роли лидера составляют основу, фокуса и исполнения.